Глава 25 Как описать весь тот ужас, что испытала Амина, увидев, что она разлучена с мужем? Не отводя глаз, она следила за уплывающей частью плота, пока ночи мрак не поглотили его. В порыве безумного отчаяния она лишилась чувств. Солнце пекло нещадно, причиняя ей острую боль, когда она, наконец, очнулась и раскрыла глаза. «О, Филипп!» — воскликнула она. «Так это правда! Так это не страшный сон!» Ее страшно мучила жажда. Вокруг не было никого и ничего, кроме неба и моря. Самые ужасные мысли приходили ей в голову. То она спрашивала себя — Зачем ей поддерживать свою жизнь, если она навек разлучена с Филиппом? То в ней опять рождалась надежда. Может быть, я еще смогу увидеть его? И тогда она была готова вытерпеть все ради одной этой надежды. Прошел длинный томительный день. Наступила ночь. На небе собрались тучи, и засверкала молния. Гроза усиливалась. И Амина радовалась в душе, что если ей грозит неминуемая смерть, то смерть от молнии казалась ей самой желанной. Приветствуя ее, Амина отошла к середине плота и незаметно для себя заснула. Гроза разразилась страшнейшим ливнем, и она проснулась промокшая и продрогшая до костей но яркое солнце обсушило ее, и вместе с тем так сильно напекло ей голову, что мысли ее стали путаться. Затем у нее начался бред, и она увидела себя на зеленеющем берегу, и Филиппа, спешившего к ней, она протягивала к нему руки, звала его, хотела подняться и бежать навстречу, но ноги ее не слушались, и она снова упала на свои подушки, и лишилась чувств.